Глава третья Враг не дремлет Кристина. Нажимаю на клаксон сигналя очередному тормозу, тупящему на перекрестке. Вот из-за таких вот дураков и образуются пробки. Не умеешь водить, не садись. Снова давлю на кнопку, расположенную посередине руля. Ну, давай же, ты можешь развернуться, упрашиваю стоящую передо мной машину, пропускающую третий светофор. Я в офис опаздываю, там важная встреча. а-а-а. Вместо того, чтобы использовать возможности и влиться в автомобильный поток, авто передо мной продолжает стоять, не двигаясь с места. Психую, бью ни в чем не повинный руль, раскрытый ладонью. Ну что за гадство с самого утра? Сзади меня начинают активно гудеть клаксоны машин. Я ощущаю проклятие, летящее в мою сторону. Но «Ну так это же не я, тоже сигналю. Снова загорается красный, снова стоим на месте. Не выдерживаю, открываю навигатор, прокладываю иной маршрут до офиса. Быстро осматриваюсь по сторонам, вроде бы никого. Отлично. Выворачиваю руль, вылавливаю момент, резко даю по газам, пересекаю двойную сплошную и, наконец, чувствую свободу движения. Неужели? Рёв двигателя, визг тормозов и громкий хлопок. Кто-то из стоящих за мной на перекрестке попытался проделать тот же финт, но немного не рассчитал расстояние и теперь застрянет здесь надолго. Ускоряюсь. Нельзя опоздать. Кристиночка, отлично выглядишь. Один из партнеров моего отца по бизнесу окидывает меня оценивающим похотливым взглядом, раздевает глазами, имеет в своих фантазиях прямо здесь же, на столе. Мне становится крайне дискомфортно находиться рядом. Хочется спрятаться за широкой мужской спиной. Пётр Михайлович, благодарю. Лучезарно улыбаюсь, мечтая засадить скотине промешнок со всей силы. Нечего пялиться на меня, не достанусь. Не выйду замуж без любви. По любви, правда, тоже не выйду. Тот, кому принадлежит мое сердце, никогда меня не простит. Вы хотели что-то обсудить? Присаживайся. Поднимается из своего места, отодвигает стул, помогает мне сесть за стол. Какой галантный, аж тошно. Чай, кофе. Вроде мило интересуется, а сам как бы между делом так и норовится глянуть в моё декольте. Он по возрасту в отцы мне годится. Мерзость. Не стоит. Отрезаю холодно. Я уже позавтракала. «Стараюсь пресечь все попытки ухаживания. Мы встречаемся далеко не в первый раз, но после того, как он пытался меня накормить клубникой со сливками из своих рук, я зареклась вообще что-либо заказывать из еды, когда он рядом. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Спрашиваю, пытаясь унять нестерпимый зуд под ложечкой. от чего то мне крайне тревожно, нужно скорее убираться отсюда. Милая, с нежностью в голосе обращается ко мне мужчина. «У меня к тебе деловое предложение». Начинает ходить вокруг да около, повторяя одну и ту же фразу в сотый раз. «Какое?» Улыбаюсь через силу. Сейчас у моего бизнеса не лучшие времена, и поэтому я рада любой спонсорской помощи. «Твой отец рассказал мне о деле, которым ты занимаешься». Снова уходит от темы «напрягаюсь». «Похвально, похвально». Задумчиво произносит, делает клоток кофе, откидывается на спинку кресла и по-прежнему не сводит похотливого взгляда с меня. «Благодарю, сдержана. Так что вы хотели?» «Намеренно смотрю на часы. Время поджимает, пора в офис». «Я слышал, что у вас наметились некоторые трудности». «Да, мою компанию обкладывают со всех сторон, не дают заниматься благим делом. То очередная инспекция пожалует, то штраф на пустом месте впаяют, то счета заблокируют. Помогать больным деткам нынче не модно». «Что вы, все хорошо». Лучезарно улыбаюсь, отмахиваюсь, словно влиятельный мужчина говорит какую-то ерунду. Он не сводит с меня орлиного взгляда. Чувствую себя полевкой, которую вот-вот сожрут. «Ну, раз все хорошо...» — произносит с холодной усмешкой, ставит кружку на столик. «Тогда вернусь с предложением позже». Поднимается с кресла, застёгивает полы пиджака. «И тогда мы обо всем поговорим?» Уходит, не дав мне вставить ни слова. Выхожу из ресторана, сажусь в машину, кладу руки на руль, и только сейчас замечаю, что меня трясет. Несколько спасительных вдохов, таблетку успокоительного под язык, и я выруливаю с парковки. Нужно ехать на работу срочно. Кристина Андреевна, Кристина Андреевна, Кристина Андреевна раздается с разных сторон, стоило только переступить порог офиса. Ко мне навстречу направляются несколько сотрудников. На берегу суют документы, каждый пытается завладеть моим вниманием. Они готовы разорвать меня на куски. Да что же это такое? Всех приму. Записывайтесь у секретаря. Отрезаю, пробираясь мимо настырных людей. Наглость, конечно, второе счастье, но это уже чересчур. Избаловала их в конец. Прав, отец. Нужно быть жестче. У меня срочная, Крис. Понизив голос до это ко мне обращается начальник службы безопасности. Что случилось? Сдаюсь. Мало ли, какой форс-мажор мог произойти. Пойдемте в кабинет». Настойчивый какой. Но что-то в его выражении лица не дает мне покоя, соглашаюсь. Спустя несколько минут я сижу с открытым ртом, бешено колодящимся сердцем в груди и не верю собственным глазам. Но документы, лежащие на столе, содержат неопровержимые доказательства. За мной следят. причем профессионально и довольно давно. Внутри все холодеет.